Даже будучи связанным по рукам и ногам, пленник сидел прямо и высоко держал гордую голову. Его усталые, покрасневшие от постоянного недосыпа глаза смерили пленителей высокомерным, величественным взглядом. Будто самого высокого владыку поймали. Злобно плюнул себе под ноги Йоза и двинулся к связанному эльфу, намереваясь отвесить тому о плечу. Погоди, Йоза, остановил его Артис. Высокий замер. Послушно опускай занесённую руку, прибручал. Я просто хотел немного поубавить спесь этого придворного выскочки. Тем временем выскочка Хмура оглядел всех собравшихся и произнёс настороженно и тихо: Лесной, высокий гоблинной полукровка, что вам нужно от меня? Что нам нужно? свирепо прищурилась Айша. Ты подлый прислужник Волдея, пришёл в нашу степь и смеешь спрашивать, что нам нужно? Глаза девушки пылали яростью. И Нанга на всякий случай легонько придержал сестру за локоть. Не вини меня в том, к чему я не имею отношения, гоблинша. холодно ответил пленённый эльф. Ласточки Волдея мои враги. Я вынужден был явиться в вашей земле. Врёшь, красноречиво обнажая клыки, рыкнул Нанга и многозначительно переглянулся с Артисом. Все знают, что владыка заодно с Валдеем, а значит и все его придворные тоже. Не хочешь не верь. Мне плевать на твоё доверие, гоблин, произнёс пленник, поднимая взгляд к небесам. Если ты враг эльфов Велдя? Чего ради ты шёл с ними по одному пути? Задал вопрос Артис. Я хотился за их караваном, ответил Связанный прямо и без утайек. Переглянувшись с каждым из своих спутников, Артис внимательно вгляделся в глаза пленённого эльфа, пытаясь уличить того во лжи. Нанга тут же озвучил его подозрение. Да врёт он всё. Боится, что будем пытать и убьём. Вот и открещивается от своих подельников. Не верь ему, Артис. Вспомни, как сам молчал, когда встретил нас с Айшей. Кто будет вот так вот запросто выкладывать правду каждому встречному? Он юлит. Как пить дать, изворачивается гад. Я не вру. Устало выдохнув, посмотрел на гоблина-пленник. Я гнался за Валдейским крэваном, но он снова горько вздохнул, не обнаружил в нем того, что искал. Я озвучил вам свою цель, потому что теперь она не имеет значения. Поясни, ка, поподробнее. Железный голос Артиса не терпел отказов и отлагательств. И для начала неплохо было бы представиться. Хорошо, согласился его связанный собеседник. Мое имя Лорин из Эльфанора, вернее, я так звался раньше. Теперь я просто Лорин. Мою невесту со скандалом выслали из столицы, когда ее обалгола и подставила подлая шлюха одного из сыновей владыки. Разделив позор своей возлюбленной, я покинул Эльфанор следом. Но проклятой любовнице принца Кириэля наших бед показалось мало. Она прокляла мою невесту, наслав на неё неизлечимый недуг, высасывающий здоровье и жизнь. Решив просить милости у владыки, я вернулся в Эльфанор, но там получил решительный отказ. К своему ужасу и счастью, я умудрился подслушать разговор двух гонцов из Волбея, прибывших с караваном, идущим на северо-восток. Они говорили о волшебном зелье, дающем бессмертие, вечную юность и избавляющем от всех болезней. Это был мой шанс. Забыв обо всём, я пошёл по следам каравана, решив ценою жизни добыть чудотворный эликсир. Но всё оказалось тщетным. Я нагнал ласточек в степи, Дайн подобрался к ним, но ничего не обнаружил. Все мои надежды канули в пустоту. Голос эльфа дрогнул, но он собрался силами и яростно сверкая глазами обратился к намге. И если ты гоблин, всё ещё считаешь меня лжецом, то знай. Мои надежды не сбылись. Моя любимая неизбежно погибнет. А значит, мне нечего бояться. Не за чем жить. И уже нечего скрывать. Артис и остальные молчали, обдумывая услышанное, пока ход их мыслей не нарушил шорох, раздавшийся в траве поблизости. Всё-таки наврал, гневно заревел Нанга, хватаясь за палашь. Отвёл нам глаза, пока твои дружки подобрались вплотную. Это не дружки, Громко воскликнул Лорин. Эта собака. Какая ещё собака? недоверчиво переспросил гоблин. Разворошив валбейский обоз, я обнаружил там какие-то клетки. Я вскрыл ближайшую, а в ней обнаружил собаку. Там ничего не было, кроме клеток и собак. Никакого зелья. Разочаровавшись в своём походе, Я отправился обратно в оволодчество. Освобожденная собака потащилась за мной. В подтверждение слов Эльфа из травы громко фыркая выбрался здоровенный темно-морской терьер. Он пригнул к земле огромную голову, виновато повививая хвостом, подошел к Артису и невозмутимо обнюхал его сапоги. Беркли, не веря своим глазам, позвал лесной. Беркли, это ты. Он осторожно коснулся ладонью бархатной шкуры. Услышав имя, пёс радостно взвизгнул и заюлил вокруг ног эльфа, неуклюже крутя широким задом и восторженно похрюкивая. Когда терьер рухнул на спину и задрыгал в воздухе лапами, артист тревогой осмотрел его широкую грудь, исполосанную страшными шрамами. Похоже, в последнее время и тебе здорово досталось, друг. Этого пса он знал давно и испытывал к нему симпатию, что никак не мог сказать о его хозяине. Ромаль, высокий из Велде, волей злого рока явился причиной всех последних артисовых бед. Из-за него молодой лесной попал в жуткую переделку, в которой потерял своих соплеменниц. и почти лишился зрения. А пёс? Пёс, конечно, не был ни в чём виноват. Значит, слухи о волшебном эликсире Валдея просто сказки? Пристально глядя на Лорина, поинтересовалась Айша. Нет, не сказки, ответил вместо высокого Артис. Я был в катакомбах Ласточек лично. Я видел и слышал там такое, чего не может присниться и в самых жутких кошмарах. Именно там я потерял в пылу он чуть не проговорился о своём недуге, чуть не заявила о потере зрения вслух на всю округу, но вовремя спохватившись, тут же нашёлся, как продолжить. Друго. Но в караване не нашлось ничего. Я умею чувствовать магию. Там было пусто. С горечью воскликнул Лорен. Поверь мне, высокий, зелье существует. Артис уверенно посмотрел в глаза всё ещё связанному Лорину. Ты не враг нам, продолжил он, приседая возле пленника и развязывая его. Можешь идти, и если тебе интересно, Мы собрались здесь для того, чтобы сразиться с приспешниками негодяев из Велди, а потом разобраться и с самими ласточками. Тогда я останусь с вами, поднимаясь на ноги, ответил высокий эльф. Если есть хоть один шанс найти зелье, я готов рискнуть головой. Теперь они жили в степи в семером. В отличие от Беркли, который моментально стал всеобщим любимцем, Лорен держался особняком. С Артисом общался по столку, поскольку того требовала субординация. Остальных игнорировал. А с Йозой периодически вступал в перепалки, порой чуть не доходящие до рукоприкладства. Надо сказать, что зачинщиком обычно оказывался сам Йоза, который не упускал случая обвинить Лорина в спеси и пижонстве. Артис, как мог, пресекал эти конфликты, но про себя он жалел, что взял альфанорца в отряд. уж слишком сильно разнился тот от остальных. Последняя победа воодушевила всех, и жители деревни и ее защитников. Дабы не терять полученного преимущества, решено было идти на Гою походом, не дожидаясь, пока он восстановит свои силы. Артис хотел идти днем, ведь местность он не знал, да и глазам своим не доверял до конца. Эльф не рискнул бы брать Гою штурмом во мраке. Разбойничи крепости обычно таили множество подлых ловушек. И давали хозяевам неоспоримое преимущество. Все уже было решено, но Нанга вдруг уперся, доказывая, что тьма и неожиданность станут лучшими союзниками для малочисленного отряда. Идти днем самоубийство, доказывал он с пеной у рта. Как на зло к нему присоединился Дара. Йоза и Лорин молчали. внимательно наблюдая за возникшим спором, который закончился лишь когда в него вступила Айша. Поддержав Артеса, она отвесила брату красноречивую оплеухо, после которой тот угомонился. Вечером того же дня в лагерь пришёл староста в сопровождении незнакомого человека. Аляпистое богатство одежды которого не вписывалась в представление о бедном деревенском жителе. Незнакомец назвался Фарумом и оказался хозяином одинокой гостиницы, которая стояла дальше к востоку от волчьей пустоши. Он учтиво предложил Арте и остальным пожить у него. Вы будете моими гостями, сахарным голосом зазывал он. В моём скромном пристанище есть уютные комнаты, Сытная пища и прекрасные кошки готовы день и ночь развлекать дорогих постояльцев. Переезд в гостиницу обрадовал всех, кроме Айше. Привыкшая к вольным степям, она не уютно чувствовала себя в помещении и с гораздо большим удовольствием продолжала бы жить под открытым небом в их старом лагере. Но все остальные, включая Нангу, Единодушно проголосовали за переезд. Эльфы, что с ней взять? Печалилась гоблинша, расседлывая таксу и передавая повод местному конюху. А брат просто поддержал мнение большинства. Она направилась ко входу в гостиницу последней. Помялась на крыльце, но всё же зашла. В просторном холле сидели соратники и развлекали себя и друг друга весёлой болтовнёй. За время её отсутствия они уже успели откупорить бочку с вином и теперь дружно опустошали её. Все, кроме Артеса, который, как и всегда, оставался насторожённым и тревожным. Лорен тоже не пил. Сидел чуть в стороне, с неприязнью глядя на остальных. Эй, Йоза! Громким шепотом окликнул Нанго, как будто бы его никто не мог услышать. А что это за кошки, о которых говорил староста? Девки холь. Устало приподнял бровь эльф и сладостно улыбнулся. Шлюхи. Погоди, они еще спляшут тебе за ужином. А они и плясать умеет? Наивно спросил Нанго. И Йоза, довольно расхохотавшись, кивнул. Умеют. Ты даже не представляешь, что они умеют. Так что, Сорки, не упусти свой шанс. Обратился он уже к Даре, который ответил ему злым взглядом, но промолчал. Ого! Восторженно выдохнул Намга. Вот дуралей. Смотрит на этого каторжника, как на пророка. Да еще и повторяет за ним все, что можно и нельзя. Обозлилась Айша и тут же прикрикнула на брата: "Меньше распускай злюни, болван! Или забыла своем обещании, которое дал моей подруге? Ничего, я не забыл", стыдливо притих Нанга. Подумаешь, прямо и полюбопытствовать нельзя. Дурак! выркнула Айша и поспешила на верхний этаж. до да где находилась комната, которую ей выделил хозяин гостиницы. "Ровистая у тебя, сестрица", усмехнулся её, взглядя ей вслед. "А ты, значит, у нас конь стреноженный. Надеюсь, она красотка, твоя таинственная подружка". "Красотка", тоскливо вздохнул Нанга. "Ещё какая красотка? И вообще, но" Он замолчал. Не планируя продолжать этот разговор, но для заскучавшего Йозы не было развлечения более веселого, чем покопаться в чужой душе. Но, Эль впытливо уставился на молодого гоблина. Что ж там за но? Но просто мы с ней немного разные, тихо пробормотал Нанго, отводя взгляд. Разные. хитро прищурился Йоза. Разное говоришь. Из разных сословий, что ль? Или кланов? Или что там у вас степняков? Понимается под разницей. Незаметно для Нанги, он подлил тому ещё вина и подсунул стакан к руке. Ты не понял, произнёс гоблин, оправдываясь. Разные мы. То есть совсем разные. человек она, понимаешь? Фу, человек. И что с того? Только не говори, что ты не понимаешь, дрогнувшим от предательского хмеля голосом промямлил Нанга. Вот ты сам посуди. Приеду я к ней, заберу её в деревню, а там свадьба. Тут он замялся, сквозь зелёную кожу проступил бурый румянец. И первая ночь брачная. И как мы. Йоза недослушал, закатился диким хохотом, но поймав строгий взгляд Артиса, сдержал свои эмоции и расплылся в жуткой улыбке. А ты и вправду дурак. Размучиваешься подобной ерундой. Легко сказать ерунда, когда проблема не твоя. Обиженно огрызнулся на него Нанга. Мы разные. А что я знаю про людей? Ничего толком. Дурак ты, парень, как есть дурак. Грубая рука Йозы тяжело опустилась гоблину на плечо. Расскажу я тебе, пожалуй, одну историю про эту твою разницу. Выдержав паузу и отхлебнув вина, он продолжил. Давным-давно И мелочь у меня одна герцагинька. Ну, ты понял, о чём я. Може я был старше лет на 50. Старикашка дряхлый. Всё на хотя пропадал. А она молодуха двадцатилетняя. Ей всё ласки да любви хотелось. Вот и стал я к ней наведываться, пока её дед за оленями по лесам разъезжал. Йозе снова сделал драматическую паузу, оглядев своих слушателей. Нанга и Дара внимали ему, открыв рты. Артис глядел настороженно, явно ожидая подвоха, который обязательно придётся присечь. Лорен вообще отвернулся к окну, всем видом давая понять, что он в этой пустой беседе не участвует. Что дальше-то было? Первым не выдержал дара. А то начал я замечать, что стала моя герцогиняка от меня нос воротить. Думаю, по любовнику себе нового завела сучка. И главное, я ведь чужого мужика за милю чую, а тут непонятно, вроде как и нет рядом никого. И на балу она одна. Всё подледит коз его топчется. И вообще даже подумать не накова. Я плюнул сначала. Чёрт с ней с бабой, думаю. Но любопытство одолело. И решил я за ней проследить. Целый день караулил. Вечером смотрю, в сторону конюшни пошла. Но думаю, сейчас я тебя прищучу, милая. Подождал немного. чтоб с поличным поймать. Сошёл и дара речи лишился. Гляжу, стоит в пустом деннике моя краля на четвреньках, с задраным подолом. А на ней борзой кобелища с твоего коня размером. Да заткнись уже. Тфу, что за дрянь? Прервал повествование раздражённый голос Лорина. Вот гадость. Он гневно плюнул на пол и демонстративно ушёл из холла. Подумаешь, нежный слух его оскорбили. Бросил ему вслед Йоза: "Ханжа, Святоша и Пежон. Хватит, Йоза", спокойно приказал Артис. "Это уже слишком. Оставь свои занимательные истории при себе". "Ладно тебе, командир. Хоть ты не начинай". Должен же был я разъяснить парню, что к чему. Вот видишь, Нанга, обратился он уже к гоблину. Не такие вы разные. Так что зря не беспокойся. А ты, Сорки, слушай да на ус мотай, подмигнул он Даре. Хотя у тебя и усов-то ещё нету. На сей раз молодой Мак молчать не стал. И ответил высокому дерзко и езвительно. Знаешь, Йоза, из твоей истории я усвоил одно. И что же? Удивился, не ожидавший ответа эльф. А то, что кобель-то борзой, видать, покруче тебя оказался. От неожиданности Йоза подавился вином и побогровел. Его тяжёлые кулаки сжались, Но через секунду он снова улыбнулся, показав окружающим свои страшные жёлтые зубы. Кусаешь же волчонок. Молодец. Так и надо. Гостиница стояла на отшибе, примерно в миле к востоку от волчьей пустоши. Старое, чуть покосившееся здание из почерневших от времени брёвен Неведомо как, оказавшись в степи, покоилось на высоком каменном фундаменте. Задний двор, утонув в саду, похожие плодоносные деревья как и строительный материал, везли издалека. На переднем дворе располагались купальни, соружённые на природных горячих источниках, тут и там бьющих из-под земли. Жизнь здесь Текла неспешно. В воздухе витало сонное спокойствие и иллюзорное ощущение того, что в этих стенах никогда ничего не случается. Последнее время торговые караваны обходили эти места стороной. И гостиница Фарума пустовала. Свободных комнат хватило всем, даже тем, кто, как Йоза Нанга, Дара и Беркли в них не нуждался. Получив распоряжение, маленький тёмный намерок Айша переменила своё отношение к переезду. Пожалуй, места, где можно побыть одной, ей и вправду не хватало. Несколько дней пролетели незаметно в постоянных обсуждениях деталей будущего штурма, относительно которого так и не нашлось единогласия. Из-за этого артис нервничал и всё сильнее уходил в себя. На его напряжённом лице читалась постоянная тревога. Конечно, эльф всячески скрывал своё беспокойство, но внимательная Айша замечала всё. Состояние командира отряда её обескураживало. Девушка не могла понять причин его тревог и не решалась спросить о них. Всё, что она могла делать, это поддерживать лесного эльфа, принимая его сторону в голосованиях и спорах. Последнее обсуждение похода на Имрой не стало исключением. Они сидели в нижнем холле гостиницы, там, куда обычно подавали еду. Холл этот представлял собой просторное помещение с длинным столом и удобными диванами по углам. И с хола вела лестница наверх в комнаты. Когда обсуждение превратилось в бессмысленный спор и галдеж, Айша силой оттащила в сторону Намгу главного зачинщика раздоров и свирепо пригрозила, что устроит брату вывучку, если он еще хоть раз заикнется о ночных походах. Гоблин притих. Но как назло, его идею вдруг поддержал Лорен. Видимо, из чувства противоречия, в сторону Артиса занял ранее безразличный к спору Йоза. Само собой, его разговор с элефонарцем окончился перепалкой. Не считая нужным выслушивать сдобренную отборными выражениями речь Йозы, Лорен отошёл в угол холла. И буркнув что-то себе под нос, раздражённо плюхнулся на диван. Вот и сиди там. Иста сад ху. Росило ему след Йоза. А ну, повтори-ка. Сверяпов взглянул на него Лорен. Повтори на общем то, что сказал на синдарине. Я сказал: Иста сад ху. Упрямо прорычал Йоза. И то, что ты не знаешь синдарина, твоя проблема. К счастью, понял эту фразу один артис. Синдарин был древним языком лесных, так же как квенья у высоких. Непонятно, как его умудрился выучить Йоза, но произнесённая фраза звучала примерно как: "Знай своё место, пёс". И была крайне обидной. Хватит, Йоза. Уймись, приструнил его командир, чтобы я больше не слышал подобного. Нет уж. Пусть переведёт, что сказал, распылился оскорблённый Лорен. Он будет молчать, отрезал Артис. А перед тобой извинится. Пока они говорили, окружённые всеобщим молчаливым вниманием, Йоза забыл о возникшей перебранке. Его взгляд был прикован к темно-морскому терьеру, который недвижно сидел возле дивана, там, где заботливый Фарум специально постилел для него кусок старого шерстяного ковра. Ко мне, Беркли, позвал пса высокий и, дождавшись, когда тот приблизится, громко сказал: «Садху, сад». Услышав команду, пес послушно вернулся на ковер. Я же сказал, хватит, грозно обернулся к соратнику Артис. Я не знаю языка лесных и не обязан знать его. Так что можешь болтать что хочешь, высокомерно отметил Лорен, делая вид, что его это разборка больше не касается. Ты не знаешь синдарин, зато собака, похоже, знает, ответил Йоза. В голосе которого прозвучало не скрываемое удивление. Ерунда. Зачем темноморцам учить собаку выполнять эльфийские команды? Недоверчиво нахмурился Лорин. А по мне так все верно. Тут же вступил в разговор Нанга. Этот пес принадлежал высоким. Вот они и научили его. Высокие говорят на Квенье. тем более ласточки Валдея, а сендорини они знают не более тебя, умник, поучительно разъяснил гоблину Йоза. А ты неверующий, смотри, сказал он ужел Лорину. Пада, Аним Беркли, Пэт. К удивлению окружающих, пес послушно подошел и задрав морду к потолку. Гермаглас нагавкнул мягким басом. Что скажешь, Артис? Ты ведь похоже знал его раньше, спросил Лорен. Артис задумчиво смотрел на терьера, не понимая причин его странного навыка. Потом ответил без особой уверенности. Его прежним хозяином был эльф из Велди. Но как этот пёс попал к нему, я не знаю. Быть может, он когда-то жил в лесу. Если бы Артес знал, как близка к истине оказалась его догадка.